псы церкви. В 1216 году папой Гонорием III был утвержден еще один орден, основанный Святым Домиником. Сам же создатель ордена родился в 1170 году в Испании. Его полное имя Доминик де Гусман Гарсес. С ранних лет он проявил склонность к наукам. Кроме того, рос он отзывчивым и сердобольным мальчиком, что, видимо, и определило его будущую деятельность на религиозном поприще. В 26-летнем возрасте Доминик был рукоположен в священнике, а в 1203 году в составе посольства епископа Диего де Асведа посетил Данию. Проезжая через южные земли Франции, Доминик лично убедился, сколь сильно поразила жителей Тулузы и Лангедока ересь катаров. И Доминик довольно быстро осознал, что основной причиной – Приветшие к появлению Ереси катаров, являются многие католические священники, точнее, их безнравственный образ жизни. Поэтому, чтобы укрепить в пастве веру и искоренить заблуждение, необходимо было, чтобы сами пасторы стали образцом добродетелей и благонравия. И как это на первый взгляд не парадоксально, но в основу деятельности католических проповедников Доминик предложил положить устав катаров. Он также считал, что священники римской церкви должны быть скромными в быту и одежде, и, подобно апостолам, скитаться по стране, проповедуя Слово Божье. Члены ордена должны быть глубоко верующими, образованными, не боящимися тех трудностей, которые часто подстерегают миссионеров. Члены организации называли себя «сторожевыми псами веры», обыгрывая имя основателя ордена. Доминикус созвучно латинскому Доминиканс псы господа. Это название получило распространение и среди простых людей. Кроме того, этому способствовал и неофициальный символ доминиканцев. Сидящая на раскрытой книге собака с факелом в пасти. Псы веры и впрямь были фанатичными защитниками католической церкви и римского папы. Основатель ордена Доминик предлагал тех из еретиков, кто не отступает от своих взглядов, не только судить, но и уничтожать как плевела. По его мнению, новый орден должен стать могущественнейшей силой в борьбе с катарами. И в определенной степени так и было. Долгая, сопровождаемая взлетами и падениями история этого ордена соткана из клубков острых противоречий и парадоксов. Прежде всего в сознании многих людей эта организация ассоциируется с инквизицией. И впрямь именно к ордену доминиканцев принадлежал Томас Тарквемада, знаменитый инквизитор XV века. Во многом именно из-за деятельности этого безжалостного человека слово «инквизиция», переводимое с латинского как «розыск», явилось символом жестоких расправ над противниками католической церкви. И жертвами этой кровавой организации стали десятки тысяч людей. В то же время доминиканцы по всей Европе зажгли факела знаний, создав не только школы при монастырях, но и собственные университеты в Болонье, Кёльне, Оксфорде и других европейских городах и столицах. Кроме того, представители ордена возглавляли кафедры богословия в университетах Парижа, Падуи, Праги и других европейских городов. Членами ордена были и многие выдающиеся личности – Фома Аквинский, Джордана Бруно, Альберт Великий, Тамаза Кампанелло. Практически с первого дня своего образования доминиканцы включились в активную миссионерскую деятельность. Они посетили множество стран, побывав даже в Китае и Персии. При этом псы-господни заложили сотни монастырей. Один из них, согласно сказаниям доминиканцев, был основан под Киевом. По крайней мере, в 1228-1233 годах в Киеве существовала доминиканская община. Численность монахов-доминиканцев тоже увеличивалась довольно быстро. Пик своего расцвета орден достиг после 1233 года, когда папа Григорий IX передал в их ведение инквизицию. В этот период организация насчитывала примерно 150 тысяч членов в 45 провинциях, из которых 11 находились за пределами Европы. Однако со временем от школ и проповедей при дворах доминиканцев оттеснили и иезуиты. По этой причине влияние и численность ордена заметно снизилась. Многие монастыри и несколько провинций были закрыты. Однако в начале 18 века позиции ордена снова усилились. В 1720 году в организации числилось 1200 монастырей и 200 домов. Доминиканцы проповедовали в Америке и Вест-Индии. Количество членов приблизилось к 40 тысячам. Но в последующие 100 лет число членов ордена значительно уменьшилось. Многие монастыри были закрыты. Этому способствовали и антиклерикальные настроения в Западной Европе, и давление со стороны светских властей. Что же касается первостепенной роли доминиканцев в организации инквизиции, то в пользу этого предположения говорит тот факт, что первым генерал-инквизитором стал именно Доминик. И это подтверждают большинство историков католической церкви. Придерживаясь жестких принципов борьбы с еретиками, отступников, которые не желали вернуться в лоно церкви, Доминик, не раздумывая, отправлял на костер. Тем не менее, идея создания этой кровожадной структуры принадлежит не ему. Да и сложно поверить, что один человек смог бы создать столь мощную организацию, как святой отдел расследований еретической греховности. Немалая роль в развитии и управлении инквизицией принадлежит также и францисканцам.